Глава шестая. Кол проснулся от жуткого звука, словно кто-то кричал ему прямо в ухо. Он резко перевернулся и свалился с кровати, ударившись коленями об каменный пол. Кошмарный вопль все не смолкал, резонируя от стен. Дверь в его комнату распахнулась, и крик тут же оборвался. В проеме появился Аарон, за ним Тамара. Они оба были в форме первогодок. Серые хлопчата, бумажные жакеты. Поверх свободного кроя штанов из того же материала. И оба успели застегнуть на запястьях браслеты. Тамара на правом, а Аарон на левом. Темные волосы Тамары двумя тугими косами лежали на плечах. «Ой!» — Кол сел на корточки. «Это был всего лишь звонок», — пояснил Аарон, «что означает, настало время завтрака». Колу еще никогда не приходилось просыпаться в школу по будильнику. Отец всегда приходил в его комнату и будил, мягко тряся за плечо, пока сын, все еще со слепающимися глазами и недовольно ворчаще не поворачивался к нему. Кол с трудом сглотнул, ощутив острый укол тоски по дому. Тамара указала рукой куда-то за спину кола, и ее идеально полукруглые брови приподнялись. «Ты что, спал со своим ножом?» Взглянув на кровать, Кол убедился, что кинжал за ночь успел переместиться с тумбочки, Видимо, он сам же сбил его во сне рукой и теперь лежал на подушке. Щеки Кола загорелись. «Ну, кто-то спит с игрушечными зверями», пожал плечами Аарон, «а кто-то с ножами». Пока кол поднимался на ноги, Тамара успела пересечь комнату и, сев на кровать, взять в руки клинок. Он запретил себе хвататься за край кровати, чтобы было проще держать равновесие, хотя ему этого очень хотелось. В нынешнем своем состоянии Вмятой после сна одежде и со взлохмаченными волосами, он буквально кожей чувствовал, что они наблюдают, как он, стараясь не напрягать больную ногу, вынужден двигаться в замедленном темпе. — Что тут написано? — спросила Тамара, и, подняв кинжал, повернула его под углом. — Тут какая-то надпись. «Семь-ми-рам-мис?» К этому моменту Кол уже успел выпрямиться. — Спорим, ты произнесла неправильно. — «Спорим, ты понятия не имеешь, что означает это имя?» — хмыкнула Тамара. Колу даже не приходило на ум, что слово на лезвии было именем кинжала. Он никогда не думал о кинжалах, как о чем-то таком, у чего должно быть имя. Хотя, вспомнил он, у короля Артура был Экскалибур, а у Бильбы из Хоббита — жало. «Для краткости зови его Мири», — предложила Тамара, отдавая ему кинжал. «Это хороший клинок. Отличная работа». Кол поискал на ее лице признаки насмешки но, похоже, она говорила вполне серьезно. Судя по всему, Тамара ценила добротное оружие. «Мири», — повторил он, проворачивая в руке клинок и любуясь отблеском на лезвие «Пошли, Тамара». Аарон потянул ее за рукав. «Дай Колу переодеться». «У меня нет формы», — признался он. «Конечно есть. Вот она». Тамара, пока Аарон тащил ее к двери, махнула в сторону из ножья кровати. «Мы все ее получили. Наверное, ее принесли воздушные элементали». Тамара была права, кто-то действительно оставил на постели Колла аккуратно сложенную форму и кожаную школьную сумку. Но когда это случилось? Пока он спал? Или он просто не заметил ее вчера вечером? Прежде чем переодеться, он тщательно встряхнул жакет и штаны, ища какие-нибудь острые выступы или пуговицы, которые могли бы его поранить. Ткань оказалась гладкой и мягкой на ощупь, а форма очень удобной. Рядом с кроватью он также обнаружил ботинки. Тяжелые и высокие, они надежно зафиксировали лодыжку его больной ноги. Единственной проблемой оказалось отсутствие карманов, куда можно было спрятать Мири. В конце концов он обернул клинок старым носком и сунул его за голенище ботинка, после чего перекинул ремень сумки через голову и вышел в общую комнату, где сидели Тамара и Аарон, а над ними, скрестив руки, нависал рассерженный мастер Руфус. «Вы опоздали!» – недовольно прогудел он. Утренний звонок является сигналом к завтраку в столовой, а не вашим личным будильником. Впредь это не должно повториться, иначе вы останетесь без завтрака. «Но мы...» — начала Тамара, поднимая глаза на колы. Мастер Руфус буквально пригвоздил ее к дивану своим взглядом. «Ты хочешь сказать, Тамара, что сама уже была готова, а опоздала из-за кого-то другого?» Потому что в этом случае я отвечу, что в обязанности моих учеников входит присматривать друг за другом, и ошибка одного считается общей ошибкой. Итак, что ты собиралась мне сказать? Косы Тамары качнулись, когда она опустила голову. Ничего, мастер Руфус, тихо произнесла она. Он кивнул и, открыв дверь, вышел в коридор, молча приказывая им следовать за ним. Кол захромал к выходу, очень надеясь, что путь им предстоит недолгий. И что еще более важно, что ему удастся избежать новых неприятностей, прежде чем он что-нибудь съест. Вдруг совсем рядом с ним появился Аарон. Кол едва не вскрикнул от неожиданности. Что за странная привычка, подумалось ему, постоянно выпрыгивать из ниоткуда, прямо блондинистый магнит какой-то. Аарон толкнул кола в плечо и многозначительно посмотрел на свою руку. Кол проследил за его взглядом и увидел, что Аарон что-то держит. Браслет Колла. «Надень его» шепнул Аарон, пока Руфус не увидел. Мы должны их носить все время. Кол застонал, но взял браслет и защелкнул на своем запястье. Металлическая пластина блеснула тускло-серым, прямо как наручник. Ничего удивительного, подумал Кол, я же здесь пленник. Надежды Колы оправдались. Столовая оказалась не так уж далеко. Царящим в ней шумом она напомнила ему столовую в его старой школе. Тот же гул детских голосов из звяканье столовых приборов. Здешняя столовая представляла собой еще одну огромную пещеру с многочисленными гигантскими столбами, напоминавшими окаменевшие палочки подтаявшего мороженого. Камень сверкал частичками слюды, а потолок терялся в тени где-то высоко над головой. Но было еще слишком рано, чтобы Кол смог по достоинству оценить все величие этого помещения. Ему хотелось лишь одного – Вернуться в постель и сделать вид, будто ничего из вчерашнего никогда не происходило. И на самом деле он дома с отцом ждет автобуса, чтобы отправиться в свою обычную школу, где можно носить обычную одежду, спать на обычной кровати и есть обычную еду. Потому что то, что ожидал их в передней части столовой, никак нельзя было назвать обычной едой. У стены выстроилась целая вереница исходящих паром каменных котлов, полных самый разной и очень странный на вид пищи. Тушеные фиолетовые трубочки, неидентифицируемая зеленая масса такого темного оттенка, что она казалась черной, пушистый лишайник и грибная шляпка в красных пятнах, размером с пиццу и порезанная, как пирог. Рядом стояла чаша, полная горячего коричневого чая, по поверхности которого плавали кусочки коры. Дети в синей, зеленой, белой и красной форме У каждого года обучения в магистериуме был свой цвет. Наливали его в деревянные резные кубки. Браслеты на их запястьях поблескивали золотом, серебром, медью и бронзой, и на многих были прицеплены дополнительные камешки разных цветов. Кол точно не знал, что они означают, но смотрелось это весьма круто. Тамара уже успела наполнить свою тарелку порцией чего-то непонятного зеленого тогда как Аарон смотрел на представленный завтрак с точно таким же выражением ужаса, которое испытывал сам Кол. «Умоляю, скажите мне, что мастер Руфус превратит это во что-то другое», — попросил Аарон. Тамара сдавленно хихикнула, и на ее лице мелькнуло виноватое выражение. Что-то подсказывало Колу, что в ее семье не было принято много смеяться. «Скоро сам все поймешь», — только и сказала она. «Ты уверена?» — пискнул Дрю. Без футболки с пони его оказалось сложно сразу узнать на фоне остальных учеников Железного Года, в одинаковых серых жакетах, с высоким воротом и серых же штанах. Он сомнением потянулся к чашке с лишайником, случайно перевернул ее и поспешил отойти в сторону, делая вид, что он тут ни при чем. Одна из волшебниц, Кол запомнил ее и ее изящное ожерелье в форме змеи, еще с испытания. Вздохнула и направилась в их сторону, чтобы убрать беспорядок. Кол удивленно моргнул. На секунду ему показалось, что змея на ее шее тоже шевельнулась. Но тут он решил, что это ему почудилось. Видимо, начал сказываться недостаток кофеина. — А где кофе? — спросил он Аарона. — Кофе пить вредно, — отозвался тот, подозрительно прищурившись, кладя себе на тарелку кусок гриба. — Он тормозит рост. — Но я всегда пил его дома, — возмутился Кол. — Я каждый день пил эспрессо. Аарон пожал плечами. Это уже стало привычной его реакцией на очередное бредовое заявление Коллама. «Налей себе этого странного чая». «Но я люблю кофе!» — с грустью сообщил Кол, зеленой массе в котле перед ним. «А мне не хватает бекона», — вздохнула Селия, стоящая в очереди сразу за колом. У нее была новая яркая заколка в волосах, на этот раз в виде божьей коровки. Но несмотря на жизнерадостный аксессуар, сама девочка выглядела угрюмой. «Отказ от кофеина может свести с ума», — сообщил ей кол. Вдруг я сорвусь и убью кого-нибудь. Селия хихикнула, словно шутка была действительно смешная. А может, она правда так думала? Кол лишь сейчас обратил внимание на то, что она, с ее светлыми волосами и росопью веснушек, на слегка сгоревшим на солнце носике, была очень даже симпатичной. Селия, как ему вспомнилось, вместе с Джаспером и Гвендой была ученицей мастера Милаграс. И внутри Коллы поднялась волна сочувствия, что ей приходится делить комнату с таким придурком, как Джаспер. «Он и правда может кого-то убить», — ровным голосом произнесла Тамара, оглянувшись на них через плечо. «У него огромный кинжал в его... Тамара!» — оборвал ее Аарон. Она одарила его невинной улыбкой, после чего прошла с тарелкой за стол, где уже сидел мастер Руфус. Впервые Кол подумал, что у него с Тамарой все же могло быть что-то общее, Врожденный талант влипать в неприятности. Весь просторный зал был заставлен каменными столами, за которыми группами сидели ученики. Кое-кто со второго и третьего года вместе со своими мастерами, остальные без. Зато все ученики Железного года держали своих мастеров. Джаспер, Селия Гвенда и еще один мальчик по имени Найджел сидели с мастером Милагрос, розовая прядь в волосах которой сегодня была особенно яркой. Дрю, Рейв и девочка по имени Лорел заняли стол вместе с мрачным мастером Лимуэлем. В столовой было совсем мало ребят в белой и красной формах четвертого и пятого годов обучения, и все они сидели в самом углу, и, судя по их лицам, обсуждали что-то очень серьезное. «А где все остальные старшие ребята?» – спросил Кол. «На заданиях», – ответила Селия. «Старшие ученики заняты практикой, а еще сюда иногда приезжают выпускники», чтобы воспользоваться местным оборудованием для своих исследований и экспериментов. «Я же говорил!» — торжествующе прошептал Кол. «Эксперименты!» Но Селли не выглядела обеспокоенной. Она лишь улыбнулась Колу и пошла к столу своего мастера. Кол с размахом опустился на стул между Аароном и мастером Руфусом, который ограничился примечательно легким завтраком в виде одинокого комка-лишайника. А вот тарелка кола была полна грибных ломтиков и зеленой массы, причем сам он никак не мог вспомнить, когда успел столько набрать. «Вот и маразм начинается», — подумал он, после чего наколол на вилку гриб и сунул его в рот. И язык замер, погрузившись в анализ. Удивительно, но это было вкусно. И даже очень. Хрустящее по краям и немного сладковатое, прямо как сосиски, когда в тарелке уже все смешалось, и на них случайно попал кленовый сироп. «Хм!» — промычал Кол и продолжил пробовать. Зеленая масса оказалась густой и вязкой, как овсянка с коричневым сахаром. аран тоже с изумленным выражением на лице набивал рот незнакомым блюдом. Кол ожидал, что Тамара, заметив их удивление, не применит насмешливо фыркнуть, но она даже не посмотрела в их сторону. Она была занята тем, что махала рукой через весь зал высокой худой девочки с такими же, как у нее, длинными темными волосами и идеальными бровями. На запястье девочки, когда она лениво махнула рукой в ответ, блеснула медная пластинка. «Моя сестра», — с гордостью сказала Тамара, — «Кимия». Кол посмотрел на девочку, сидевшую с еще несколькими учениками в зеленой форме, за одним столом с мастером Рок Мейплом, и перевел взгляд на Тамару. Он размышлял, каково это испытывать счастье, что ты здесь? Радоваться, что тебя выбрали, они насильно упекли из-за какого-то ужасного недоразумения». Судя по их виду, Тамара и ее сестра пребывали в абсолютной уверенности, что это хорошее место, а не логово злых сил, как описывал его отец. Но зачем ему лгать? Мастер Руфус в очень странной манере кромсал свой лишайник, словно тот был буханкой хлеба, после чего разрезал каждый ломоть пополам, а затем еще раз. Наблюдая за этим, Кол почувствовал себя не в своей тарелке и отвернулся к Аарону. «А у тебя здесь есть кто-то из родных?» Нет. Ответил Аарон, отводя глаза с таким видом, что стало ясно. На эту тему ему говорить не хочется. «В магистерии у меня нет родных. Я слышала об этом месте от одной знакомой девочки. Она как-то подсмотрела один мой трюк, которым я иногда развлекался, пускал пыльные смерчи и придавал им разные формы. И рассказала о своем брате, который отправился сюда учиться. На самом деле он не должен был ей об этом говорить, но он сказал». После его выпуска она уехала жить к нему, а я начал тренироваться к испытанию. Кол сделал вид, что с головой погружен в грибную гору на своей тарелке, украдкой покосился на Аарона. Когда тот все это рассказывал, в его тоне проскальзывало нечто такое, что заставляло думать о некой недосказанности. Но расспрашивать Кол не стал. Он ненавидел, когда посторонние совали нос в его жизнь. Может быть, Аарон был таким же? Аарон и Кол в неловком молчании принялись возить по тарелкам остатками своего завтрака. Тамара вернулась к еде. С другого конца зала, явно желая привлечь ее внимание, сразу обеими руками махал Джаспер де Винтер. Кол пихнул ее локтем, и она сердито посмотрела на него. Руфус аккуратно куснул самый кончик лишайника. «Я смотрю, вы трое успели подружиться?» Ему никто не ответил. Джаспер махал все настойчивее не было сомнений что он чего то от нее хочет но кол понятия не имел что именно прыгнуть бросить в него овсянкой тамара отвернулась от мастера руфуса и сделала глубокий вдох будто настраивала себя на что то чего на самом деле ей не очень то и хотелось сделать скажите есть ли шанс что вы передумаете насчет джаспера он всегда мечтал о том чтобы учиться у вас и в нашей группе ведь есть еще место о она оборвала себя Видимо, потому что мастер Руфус посмотрел на нее как хищная птица, примеривающаяся как бы оторвать пойманной мышке голову. Но когда он наконец заговорил, его голос звучал ровно, без намека на раздражение. «Вы трое составляете команду. Следующие пять лет вы будете вместе учиться и сражаться. И да, даже есть вместе. Я выбрал вас не как отдельных личностей, а как единое целое. К вам нельзя никого добавить, потому что это разрушит целостность. Он встал с громким стуком, отодвинув свой стул. А теперь идемте, вас ждет ваш первый урок. Обучение коло-магии должно было вот-вот начаться.